Это был прежний Тарзан. Он окинул испытующим взором кучку обезьян, стоявших вокруг него, и потряс головой как бы для того, чтобы откинуть густую гриву, спадающую ему на лицо. Старая привычка, оставшаяся у него с того времени, когда густые черные волосы свешивались ему на плечи и часто спадали на глаза. Человек-обезьяна знал, что теперь он может ежеминутно ожидать нападения со стороны сильнейшего самца племени, чувствующего себя способным занять место царя. В то же время ему был отлично известен закон обезьян, согласно которому кто угодно совершенно чужой мог взять на себя предводительство над племенем, если он победил царя. Ему оставалось только пожелать, и он стал бы царем этого племени, как был им некогда в годы ранней юности. Но Тарзан знал по опыту, какие неприятные обязанности налагает положение царя и как оно стесняет свободу. Он был готов отказаться от своих привилегий, полагая, что в этом случае вопрос о первенстве будет решаться в племени единоборством сильнейших его представителей. Эти мысли промелькнули в голове Тарзана в течение одной минуты. Он не успел опомниться после своей победы над врагом, как к нему медленно приблизился крупный молодой самец. Сквозь его обнаженные боевые клыки раздавалось временами глухое ворчание. Тарзан следил за каждым движением нового противника, стоя неподвижно, как истукан. Сделая он шаг назад, он ускорил бы этим нападение зверя. Бросившись вперед он также ускорил бы решительную схватку, если только нападение не устрашило бы сразу самца и не обратило бы его в бегство. Поэтому он стоял неподвижно. Когда внимание обезьяны бывает привлечено каким-нибудь неизвестным ей предметом или животным, она обычно подходит совсем близко к предмету своего любопытства, грозно при этом ворчит и скалит клыки, покрытые пеной а затем медленно обходит его кругом. Так поступила и эта обезьяна. Самец начал ходить вокруг Тарзана, устремив в него налитые кровью глаза. Тарзан поворачивался так медленно, оставаясь лицом к лицу со зверем и не сводя своих глаз с глаз противника. Он заметил, что зверь был ростом выше сожений и удивительно хорошо сложен, хотя ноги у него были короткие, слегка согнутые. Его длинные волосатые руки почти достигали земли, когда он стоял, выпрямившись во весь рост, и его боевые клыки были необычайно длинны и остры. Этот экземпляр был совершенно не похож на тех обезьян, среди которых вырос Тарзан. Тарзан увидел, что имеет дело с совершенно другой породой обезьян. Но ему хотелось узнать, не сходно ли их наречие с языком племени Керчика. Он обратился к зверю на языке своего детства. «Кто ты такой?» — глухо спросил он. «Как ты смеешь угрожать Тарзану из обезьяньего племени?» Косматый противник посмотрел на него с удивлением и любопытством. «Я — Акут!» — ответил он на первобытном языке, совершенно схожем с родным наречием Тарзана. Тарзан молчал. «Я — Акут!» — говорил самец с ворчанием. «Молок убит! Акут теперь царь! Вступай прочь, или я убью тебя!» «Ты видел, как Тарзан убил молока!» отвечал человек-обезьяна. «Он мог бы так же легко убить и тебя, если бы захотел быть царем. Но Тарзан из обезьяньего племени не хочет быть царем над племенем Акута. Тарзан хочет жить в мире в этой стране. Тарзан из обезьяньего племени может быть полезным для вас, и вы можете быть полезными Тарзану». «Ты не можешь убить Акута!» сказал молодой самец. «Никого нет сильнее Акута! Если бы ты не убил молока, Акут убил бы его сам. Акут будет царем!» Вместо ответа человек-обезьяна одним прыжком бросился на громадного зверя, ослабившего во время разговора свою бдительность. В мгновение ока он схватил кисть Акута и, не дав ему времени опомниться, вспрыгнул на его широкую спину. Оба повалились на землю. Но Тарзан хорошо рассчитал свое нападение. Прежде чем они коснулись земли, он успел добиться такого же положения рук, какое сломало шею молока. Медленно и неумолимо усиливал он свой нажим на шею противника. Еще минута, и захрустят позвонки под его могучими руками. Человек-обезьяна вспомнил, как он некогда дал возможность Теркозу сдаться. Так же и на этот раз он решил предложить Акуту выбор между жизнью в дружбе с Тарзаном и смертью. — Кого-то! — прошептал он на ухо зверю, бессильно бившемуся под ним. Это был тот же вопрос, который он задал некогда Теркозу. И на языке обезьян это означало «сдаешься». Акут вспомнил хрустящий звук, раздавшийся перед тем, как переломилась могучая шая молока, и содрогнулся. Сильнейшему в племени все же не хотелось лишиться своих прав вождя. Он сделал еще отчаянную попытку вырваться из цепких объятий противника, Но новый сильный нажим на его позвоночник вырвал едва слышный ответ. ка Тарзан ослабил немного свою хватку, но все еще не выпускал противника из своих могучих рук. — Ты все же можешь быть царем, Акут! — проговорил он. Тарзан сказал, что он не хочет быть царем. Если даже кто-нибудь будет оспаривать право Акута, Тарзан из обезьяньего племени поможет Акуту в его борьбе. Тарзан выпустил самца. И тот медленно поднялся на ноги. Потряхивая своей огромной головой и сердито ворча, он пошел в перевалку к своему племени. Он испытывающий посмотрел на одного, потом на другого из самых крупных самцов, чтобы убедиться, не оспаривает ли кто-нибудь его первенство. Самцы боязливо отошли в сторону, когда он приблизился. И Акут был признан царем. Через несколько минут племя двинулось в джунгли и оставило Тарзана в одиночестве на берегу моря. Раны, нанесенные молоком, причиняли ему сильную боль. Но он привык к физическим страданиям и переносил их с терпеливостью диких зверей, научивших его этому в джунглях.